День 17, глава 3. «Я выполняю волю твою, Господь!» – выкрикнул Айскадер и начал давить на кнопку. Выломанные кисти рук мешали это сделать, и он орал от боли, но не бросал попыток. Турсулунцы уже бежали его остановить, но они были слишком далеко. Что-то твердое упиралось в бок, лежащий на полу Кейт, и она, наконец, вспомнила, что находилось в кармане мундира. Пистолет, совсем маленький, будто дамский, который верховный судья называл старым Гербертом. Таким будет сложно остановить человека. Но результат оказался другим. Отдача была настолько сильной, что Кейт едва удержала пистолет, но все равно суставы почувствовали боль. Если бы незащитный наруч, кисти бы вывернула, как у Айскадера. Сам же начальник Кейт рухнул на пол и начал дергать ногой, размазывая кровь по полу. Головы больше не было, а ее содержимое разбросало вокруг ровным тонким слоем. Среди крови блестело что-то металлическое. Это не зубная коронка и не чип. Маленькая блестящая капля, которая, оказавшись на воле, стала увеличиваться в размерах. Пара мгновений и теперь это черный кубик, блестящий и дрожащий, будто живой. Иногда он ненадолго подлетал и снова падал в кровь, но она к нему не прилипала. Именно так выглядели кубики, из которых состоял темпоральный крест мартиров. «Вот же дерьмо!» – пробормотал успевший первым турсулунец в желтой повязке. «У него тоже есть чип?» «Послушай!» раздался слабый голос Брейлинг. Она зажимала наживую рану на животе. «Этот человек», — Квестор показала на тело Айскадера. «Он связан с балябином называет его богом». «Тогда используем его». Турсулунец взял со стола горсть маленьких штучек, похожих на ос, и швырнул их на пол. Металлические осы начали разделяться на мелкие части, а потом еще и еще, пока не стали настолько крохотными, что их невозможно было разглядеть. На наботы, принести мне чип! Хм, он даже не пострадал. Турсулунец покрутил маленький кубик в лапах. Ну что толку, если отец проиграет? Виктор уже не мог отступать дальше. Не хватало сил. Верховный судья тоже не торопился. Может, и сам устал, может, хотел поиздеваться. В этот раз я победил, сказал Романов. Беда перехватил пустую винтовку за ствол, будто собирался драться прикладом. Турсулунец усмехнулся. Твоя решимость не стоит ничего. Ты проиграл. Балябин тоже. Один из его сообщников должен был отключить мою броню к этому моменту, но не получилось. Ты хорошо сражался, но теперь ты труп. «Я давно мёртв», – сказал Беда и кинулся вперёд. Романов побежал навстречу. Попытаться столкнуться с большой черепахой в лоб – это все равно, что обнять несущийся навстречу поезд. Но это не было в намерениях Виктора. Он на бегу поднял винтовку, оторвал защитный кожух и нажал на кнопку АФ-2, над которой заметными буквами было написано «не нажимать». В руководстве было указано то же самое. Казалось, что ничего не произошло, но судья упал и несколько метров проехал по инерции, подняв в воздух тучу пыли. Шлем попытался проанализировать случившееся, но ровные строки состояния на визоре превратились в нечитабельную простыню, а потом исчезли, будто это простое стекло, а не информационная панель. Броня стала жесткой и неподатливой, каждое движение надо было делать с усилием. Горящий свет на уцелевших столбах потух. Только глазной имплантат Виктора продолжал работать. В нем не было электросхем, и электромагнитный импульс не мог их сжечь. Импульс был намного более мощным, чем у мины. Судья пытался встать, но не мог. Если бы Виктор использовал Эмми в начале боя, то Романов смог бы продолжить драться на резервных цепях управления, а беда мог бы остаться без оружия. Пришлось ждать до последнего, до того момента, который предусмотрел Балябин. А сейчас ясно одно – Турсулунец, старик. Он очень устал и больше не может держать на себе несколько тонн веса. Без экзоскелета он едва может ходить. «Ты сдохнешь!» – хрипел Романов. «Я не проиграю еще раз!» Виктор выбросил бесполезную уже винтовку и достал игломет. Не тот, с которым он ходил на большинство своих ликвидаций, тот остался где-то в руинах Квестуры, это другой. Беда медленно пошел к своей цели, хромая из-за невыносимо болевшего колена. Что тебе снится, верховный судья Тиберий Романов? Турсулунец дотянулся до рычага на своей броне, и части экзоскелета развалились на отдельные модули. Бронеэлементы падали на землю, показывая потертый панцирь, покрытый множеством шрамов, пробитый в нескольких местах бронебойными зарядами. Из дыр сочилась кровь, но сброс лишнего веса помог ему встать на ноги. Оказывается, под броней у него хвост, короткий, но толстый и мощный, он помогал не упасть. «Что тебе снится, большая черепаха?» – спросил Виктор. «Я скажу, что мне снится», – голосовой синтезатор Турсулун хрипел но продолжал работать. «Ты узнаешь. Отец проигрывает», – доложил Турсулунец, когда погасла последняя камера. «Эми Импульс все работало на резервной схеме. Она тоже, скорее всего, перегорела от такого. Мы не ждали второго Эми такой силы». «Если судья проиграет от чипа, не будет толку», – хрипела Брейлинг, селясь встать на ноги, но ее держали чуть ли не силой. «Балябин победит!» Среди турсулунцев нашелся доктор, который понимал в человеческой физиологии. И он оказывал помощь, но пациент ему попался беспокойный. «Начнется война!» – продолжала Петра. «Кланы! Обрушат на нас свою мощь, империя! Применят темный лес для защиты!» «Как и хочет Балябин!» «Вы должны наплевать на приказ!» Она посмотрела на Турсулунцев. «Вы должны защитить судью!» «Это невозможно!» Сказал ей Турсулунец-психолог. «Мы не имеем права вмешиваться!» «Тогда нужно сказать императору...» Петра откинулась на принесенную для нее подушку. «Я же ему говорила, что нельзя вмешиваться, или судья будет вынужден сам начать войну, чтобы смыть оскорбление. Сейчас Воронов победит, и все будет кончено!» Турсулунец-психолог очень аккуратно помогал доктору перевязывать рану, подключая тонкие манипуляторы там, где толщина черепашьих лап мешала делать тонкую работу. Кейт подобрала с пола свой палач, проверила патронник и бережно положила на стол. Там уже старый Герберт, маленький пистолет чудовищной убойной силы, который выполнил свою задачу. Будто судья знал, что произойдет, когда передал оружие Адалет. Но больше ничего из этого не понадобится. Кейт хорошо помнила, что вчера говорил психолог. У Воронова промыты мозги, и он всегда будет охотиться за своей целью, но однажды его психологическая установка сломалась, и он прекратил убивать. При сильном потрясении это может повториться. Когда одолец спросила, что именно должно случиться, психолог не знал, но высказал догадку, что уничтожение объекта мести может помочь. «Вы не понимаете друг друга», – говорил вчера верховный судья. «И не хотите понять?» Но, кажется, Кейт поняла, кто сейчас сражается в городке. Не только убийца, но и тот, кто давно не пользовался оружием и не собирался, но вновь решил использовать его для мести. И если месть свершится... Гравилет Хадена Айскадера все еще стоял во дворе, а пилот не зная, что и делать, просто сидел у особняка, держась за голову. Но Кейт и сама умела управлять таким транспортом. «Ты куда?» – выкрикнула Брейлинг. «Нельзя вмешиваться или...» «Я без оружия!» Адолет села в кабину. Она посмотрела в сторону города. Виктор Воронов начал мстить, когда смерть единственного, дорогого ему человека потрясла его. Но если он закончит дело... «Кейт, остановись!» Петра порывалась броситься следом. «Он тебя убьет!» Адалет запустила двигатель. Она хотела сказать, что должна это сделать, что давала присягу защищать подданных императора даже ценой своей жизни, но передумала. Глупый пафос не только ей не поможет, но и может подточить ее решимость. Да и Кейт уже нарушала присягу несколько раз. Не пора ли, наконец, ее выполнить и искупить то, что было совершено? Гравелет поднялся в воздух и полетел в город. «Я скажу, что мне снится», – Романов поднял голову. «Мне снишься ты». Он рванул в атаку, но не рассчитал силы и упал. Виктор едва успел отпрыгнуть. У судьи больше не было скорости, но он по-прежнему оставался опасен. Романов сделал еще одну попытку подняться. «Я не проиграю, мне нельзя проигрывать». Он встал на ноги. Виктор держал его на прицеле игломета, но шкура судьи слишком толстая, чтобы ее можно было пробить иглой, только в упор, прямо в пасть. «Если ты опять победишь», – Романов сделал несколько шагов. «Все будет кончено». Он замахнулся, но тяжелый панцирь на его спине начал перевешивать. Судья пытался сохранить равновесие, но Виктор прыгнул вперед и толкнул. Все равно, что толкать танк, вот только этот танк едва держался в таком положении. Тиберий Романов упал на спину и стал таким же беспомощным, как обычная перевернувшаяся черепаха. Над головой пролетел гравелет, но Виктор его игнорировал. Охране запрещено вмешиваться, но даже если они нарушат приказ, он успеет устранить цель. Цель. Разве не это самое важное в его жизни? «Я тебе жопу надеру», – угрожал судья напоследок, силясь достать Виктора лапами и хвостом, но не мог ничего поделать. Беда залез на него сверху и подобрался к голове. Тиберий спрятал ее в панцире, но это ему не поможет. Виктор приготовил игломет. «Неужели я опять проиграл?» – прохрипел Романов и обреченно вытащил голову. «В следующий раз будет иначе». Смерть пришла а я умру вскоре после тебя сказал виктор вставляя ствол оружия в раскрытую пасть большой черепахи постой раздался окрик и беда обернулся гравелет приземлился неподалеку из него высунулась женщина в костюме офицера Бастанжи. это она виктор никогда не видел ее лицо если не считать обрывка сна когда ее показывал балябин но он все равно ее узнал это я тебе нужна сказала Кейта долет «убийца его сына». «Именно ты», шепнул Виктор. «Цель Тиберии Романов билась настойчивая мысль в голове. Цель должна умереть, именно так готовили беду. Он уничтожил все свои цели, разве что сова смог отсрочить свою гибель на 10 лет. Но он все равно умер». Беда спрыгнул с массивного панциря Верховного Судьи. «Цель жива и должна умереть», так написано в досье, в приказе, так сказал Балябин, так билось в голове. Цель важнее всего, нужно вернуться и устранить ее, только потом приступить к уничтожению остальных. Цель Тиберий Романов, верховный судья Турсулунских кланов, но это больше не важно, это никогда не было важным. Все еще оставалось желание вернуться и добить раненую черепаху, Но чем дальше Виктор отходил, тем более несущественным оно становилось. Скоро это желание совсем исчезло, как в тот раз, когда сова выторговал себе жизнь. Большая черепаха никто, больше она не интересует беду. Так же, как те, кто умер от рук Виктора, и те, кто умер по его вине. Как его единственный сын, жена и друзья. Те, кого он вспоминает только во снах. Все это стало несущественным. Есть только Виктор, его оружие и та женщина, что убила его сына. Она его главная цель. Как когда-то он делал все, чтобы жена и сын ни в чем не нуждались и никогда не оказывались в опасности, так и в последние дни, когда он уничтожал тех, на кого ему показывали пальцем. Но все эти убитые люди не были целями, они были лишь препятствиями. Они не важны, важна лишь смерть этой женщины. Что-то в голове пыталось сопротивляться, говоря, что главная цель – это Тиберий Романов, но беда легко отбросил эту мысль. Она больше не имела значения. «Думаешь, что я тебя прощу?» – спросил Виктор, целясь прямо на ходу. «Думаешь, что я убил достаточно и готов отказаться от всего?» «Нет, убью и тебя. Зачем ты пришла?» «Я кое-что поняла», – сказала Кейт, глядя на ствол и игломета. У нее нет оружия. Я по-настоящему верила в свое дело, но однажды нарушила присягу и убила невиновного. Твои извинения не помогут. Мертвым плевать на извинения. Месть – это дело живых. Я знаю, но ты потерял все, что у тебя было, а я потеряла свою веру. Я верила, что делаю этот мир лучше и защищаю общество. А на самом деле это оказалось совсем не так но сейчас я должна поступить правильно. И я сожалею о том, что тогда случилось». «Все это уже не важно», – сказал Виктор. «Все эти сожаления не стоят ничего. Они – это сон. Сон проходит всегда. Остается только боль и смерть. Это то, что испытывают все. То, что суждено каждому. Что тебе снится, Джинель Кейта долет убийца моего сына?» «Мне снится он». Она закрыла глаза. «Каждую ночь». Во сне мне кажется, что я могу это изменить, но все оказывается бесполезно. Когда я просыпаюсь, мне кажется, что это убийство снилось мне всю мою жизнь, будто это уже случалось раньше. Пусть уж лучше это прекратится. У меня есть только одна просьба». Виктор прижал и игломет к ее лбу. «Никаких просьб». Но она все же успела сказать. «У меня остался кот вашего сына. Заберите его, пожалуйста, хоть куда-нибудь». Он же больше никому не нужен. Беда держал пистолет. Кот жив. И был жив, когда Виктор думал, что его больше нет. Он был жив, когда беда думал, что нарушил обещание, данное сыну. Жестоко убитому парню, который никогда не делал никому и ничего плохого. О беде было плевать. Он просто шел, убивая всех на своем пути, в чем его обвинял Айзек. Айзек, тот мальчишка, чью жизнь испортил сам Виктор. Но вместо отмщения медведь спас мучителя, умирая сам. Простил ли он его или не хотел становиться таким же чудовищем, как Виктор Воронов? Воспоминания, которые приходили только во снах, просыпались. Вера, его жена и единственная любовь, которая прошла с ним путь, не зная большую часть совместной жизни, кто ее муж на самом деле. А потом взяла с него обещание, которое Виктор нарушил. Ник, единственный сын жизнерадостный и добрый, любящий животных. Он не пошел путем отца, путем смерти и убийств. Айзек, по прозвищу Медведь, боевой кинетик, который в детстве не отходил от Виктора, а потом возненавидел, когда к нему вернулась память. Странный парень и лучший друг его сына. И Натан, аналитик, который не мог выносить все эти убийства, но продолжал ненавистную работу только ради друзей. Все они мертвы, а Виктор их забыл. То самое чувство тоски от того, что он забыл нечто важное. Вот что он забыл. Это то, что значили для него единственные, близкие ему люди. Это он забыл и просто убивал всех, как ему говорили. Виктор пришел в себя, держа пистолет у головы этой женщины, а она все еще стояла с закрытыми глазами. Но все это бессмысленно. Мертвые не могут страдать и желать мести. Им плевать». Им настолько плевать, что они даже не приходят к нему во снах. Это его разум, стремясь восполнить потери и преисполниться сожалением, показывая сцены совершенных убийств, чтобы, чувствуя боль, сожаление и страх, хоть как-то ощущать себя человеком. Уничтожение целей не помогало никогда, и Виктор знал это с самого начала. Есть только боль и смерть. Но он теперь ощущал не только физическую боль от ран в бою. Та, другая боль, казалась намного хуже. Игломет выпал из ослабевших пальцев, и Виктор пошел по разбитой дороге разрушенного города. Больше никто и ничто не имело значения. «Я не понял», – сказал Тиберий Романов, пока его дети поднимали его огромную тушу. «Когда реванш? Вот он тебя отделал, папа. Вы этого не видели, и не вздумайте никому сказать». Судью перенесли в академию, подальше от разбитого города, а остальные турсулунцы приступили к лечению отца или, если быть точнее, к его ремонту, учитывая количество механизмов в его теле. «Он убил Донни!» – воскликнул Тиберий, увидев мертвого турсулунца в броне. «Это я, Донни!» – возмутилась черепаха-садовник. «А это Юрий? Тогда ладно!» – судья зашипел, когда кто-то вытащил из его ноги кусок арматуры. «Значит, теория Драгомира о том, что можно сломать ментальный блок, оказалась верной. Квестор Брейлинг как-то умудрилась выжить». «С трудом», – призналась Петра, показывая на повязку. «В моем возрасте нельзя получать ножом в живот. Это больно. А ты как, Кейт?» «Он просто не выстрелил», – прошептала Адалет. «Он хотел, но не стал, а я...» «Да, получать второй шанс бывает тяжело», – Брейлинг закашлялась и тут же скривилась от боли. «Как же больно кашлять! Ликторы успели перехватить Воронова до того, как он ушел из города, иначе императорские войска просто бы его убили на месте. Пока он во временной тюрьме, я попрошу Луциана, чтобы он выделил ему защиту из тех, кто не мечтает его убить, а мы…» «Все еще нужно разбить голову Ворнову и забрать чип», сказал Романов. «Тогда мы высадим Балябина и...» «Мы уже нашли чип». Петра показала на кубик, который держала сжатым в кулаке. Сейчас он не дрожал и больше походил на кусок пластика, но у Кейт было ощущение, что странный прибор спал. Он был в голове у Хадана Айскадера. Он тоже работал на корпорацию, как оказалось. «Странно, но ожидаемо», – Романов задумался. «Никогда бы не догадался, что этот путь когда-нибудь сработает. Тогда, раз убийца жив, Балябин придет к нему во сне, чтобы отомстить. И если вы будете рядом с ним, мы сможем вас синхронизировать. Это будет намного проще первого варианта, если вы оба не умрете». «Я готова», – сказала Брейлинг. «В вашем состоянии это может вас убить. – возразил Турсулунец-нанотехнолог. «Все равно, иначе нам не остановить 101-го». Петра кашлянула кровью. «Я иду за тобой, Максим Балябин». Брейлинг опять скривилась от боли. «Приступайте, он точно придет?» «Да», – сказал Романов. «Он захочет отомстить Воронову, потому что за всю свою долгую жизнь не научился проигрывать. Он захочет показать, что такое ад на самом деле».